Глава 9. Геленджикское укрепление. Надо же, какая встреча, выпалил Румянцев, когда увидел девушку на пороге академии. Инга решила проведать старого друга? Скорее, подругу, отозвалась девушка и небрежно оттолкнула Андрея в сторону. Ну вот, а я уж надеялся, что ты соскучилась за мной и решила вернуться. Зачем тебе это, Румянцев? девушка нарочно назвала собеседника по фамилии. Тебе ведь прекрасно известно, что мой род практически уничтожен, а я сама по себе. И если ты ищешь союзника против Васильевых, ты не по адресу. Сама по сути Инга, у нас с тобой много общего. Ты осталась у разбитого корыта, и в княжестве никто не собирается с тобой иметь дел. Все боятся фамилии Игнатьевых, потому как вы были ближайшими соратниками Градовых. А вот и мне плевать. Не боишься, что Васильевы надерут тебе задницу? Тебе и правда не стоит водиться со мной, Андрей. Найди себе подходящую пассию для хорошего рода. Голос девушки стал мягче. В нём уже не читалось прежнего раздражения. Да плевать мне на все эти отношения родов. Мне нужна ты, и тебе это прекрасно известно. Ты же только и делаешь, что нос от меня воротишь уже второй год. Поговорим позже, отозвалась девушка. Я здесь по делу. Когда позже? Время приёма в Гассев Академии заканчивается через пару часов. В это время к Румянцеву и Игнатьевой подошёл охранник. Он ещё раз проверил документы девушки и произнёс: «Госпожа Андрианова ожидает вас». «Погоди, ты хочешь сказать...» Руменцев открыл рот от удивления и не сводил глаз с Игнатьевой. Та лишь рассмеялась и повернулась к нему. «Ха -ха, «Да, Андрюша, я решил вернуться». В подвал я добрался по той же лестнице, по которой поднимался к коменданту. К счастью, вход в арсенал находился в другой части крепости, поэтому в подвал меня пропустили без проблем. Тем более, что там находились не только продовольственные запасы, но и масса всего интересного. Для меня, конечно же, а не для солдат гарнизона. Они вообще мало чем интересовались в свободное время, и всё это было для них обыкновенным хламом. Вот ты, значит, какой колокол, который не звонит, произнёс я, отоскав его посреди всего остального хлама. За время, пока его поставили сюда, он покрылся пылью и паутиной. Похоже, комендата не особо беспокоился об историческом наследии. Я вообще удивляюсь, как его ещё не отправили на переплавку. Веса в нём падит тонны 3. Удивительно, что его вообще смогли сюда затащить. Правда, тут особо удивляться нечему. Одарённые суттрибутом силача ещё и не такие вещи таскать могут. Мне бы человека три силачей, и этот колокольныйник подняли бы на башню. Вот только в этом разнице им всё равно никакой. Я провёл рукой по поверхности колокола и отметил, что он совсем не похож на те, которые висели на колокольнях. Я повещали о кругу, о опасности или созывали всех на вече. Конечно, полвека назад итальянцы могли изготавливать совсем другие колокола, но я не думаю, что они выполняли свою работу настолько топорно. Банально, у этого колокола были уши, за которые его крепили, но не было остальных не менее важных частей. Зато внизу колокола находились отверстия, в которые что-то продевали. Странная ерунда, которая вызывает подозрение. Пробормотал я и направился на выход. Интересуетесь древностями? поинтересовался Иваныч, с которым я случайно столкнулся в коридоре. Случайно ли? Да, занятная штука, кивнул я. А вам не сидится на месте? Старый солдат нахмурился и поджал губы, словно ему было стыдно за что-то. Он повернулся назад, а затем взял меня за плечо и отвёл в сторонку. Так мы снова оказались в той комнате, где посреди всякого хлама стоял колокол. Вы приличный молодой человек. Не спорте, по вам это отлично видно. Вы мне сразу понравились. К тому же мое задание не очень мне по душе, поэтому я хочу предостеречь вас. Мне велено присматривать за вами, следить за каждым шагом и незамедлительно докладывать, кому следует». «А кому следует?» — тут же поинтересовался я. Вряд ли Иваныч работал на турков. Этого не подкупить ни деньгами, ни страхом расправы. Старого вояку смертью не испугать. Значит, он докладывал кому-то, кто старше его по званию. Либо старшему помощнику, либо напрямую коменданту. Этого вам знать не следует. Просто ведите себя благоразумно и не давайте поводов усомниться в вашей порядочности. За это можете не волноваться, успокоил я старика. Тот посмотрел мне в глаза и слегка улыбнулся. Похлопав по плечу, он пошаркал к выходу из подвала, но я был уверен, что теперь он далеко не уйдёт, а будет постоянно мелькать где-то поблизости. Интересная ситуация. В первый же день меня предупреждают, что не стоит дёргаться. И это в крепости, где безопаснее места не найти. "Ну что?" осмотрелся младший помощник, поинтересовался бурмистр, когда я нос к носу столкнулся с нём в коридоре, осматриваясь помаленьку. Вот только мне интересно стало, а не слишком ли маленькая крепость для такой серьёзной задачи? Мы ведь получаемся первое серьёзное укрепление на пути возможного противника. Комендант вмиг нахмурился, словно и воткнули носом в очевидную брешь в обороне. «А как ты думаешь, откуда здесь взяться большому войску? Раньше в ростовском княжестве и без нас хватало проблем. А теперь, когда местные земли отошли под командование ростовского князя, ему приходится успевать везде. Что до размеров крепости, сила меряется не высотой стены числом защитников, а их умением и крепостью духа. И все же, сколько у нас бойцов готовы встретить врага?» Трисот на пехотинцев, сотня гренадеров, 2 десятка кавалеристов и столько же одарённых. Но учти, что кавалеристы обычно находятся в дозорах. Как раз завтра их поведёт Тарапилов. Ну а твой черёд был бы следующим, будь ты в моём месте опытный помощник. Выходит, в гарнизоне даже 500 не наберётся. И как вы собрались прикрывать границу от врага? Вот ещё. Я не заметил ни одного корабля, а ведь рядом море. Опять ты со своим врагом, перебил меня бурмистров. Мы здесь никому не нужны. У Османской империи есть свои проблемы на западе, им сейчас не до нас. Максимум, чего стоит опасаться местных разбойников или контрабандистов. Да и то, последние охотнее выйдут в море, чем потащить свои товары мимо нашей крепости, где их может накрыть дозор. Интересно, а почему у нас нет ни одного судна? Выходит, мы совершенно не контролируем бухту. У нас восемь пушек повернуто в сторону бухты и полностью контролируют корабли, проходящие в порт. Ещё столько же повернуто на юг и восток, так что поступ их в городу отлично охраняются. «Благодарю за краткий экскурс. Теперь мне более понятны наши возможности в обороне». Мурмистров кивнул и снова принял важный вид. Мне кажется, он решил, что ему подсунули проверяющего в роли помощника, поэтому и не старался особо помогать. После ужина решил выйти и подышать свежим воздухом. «Раз уж меня не ставят в дежурство, у меня есть уйма свободного времени, чтобы облазить здесь каждую пять крепостей и изучить каждую трещинку». Быть может, именно поэтому бурмистр и отправил меня учиться, чтобы моя непричастность к происходящим делам в крепости не вызывала подозрений. Заодно и назначил срок в неделю. Может, я себе накручиваю, но теперь я почти уверен, что так оно и есть. Просто комендант боится, что его услышат. Хороший воздух, не правда ли? Рядом со мной появился Таропилов. Морской. Тут же отозвался я. Непривычно дышать такой свежестью. Да, вообще сложно привыкнуть к чему-то новому. Поддержал меня старший помощник и внимательно посмотрел мне в глаза. "Хочу предостеречь вас, Гусченко. Не стоит вмешиваться в текущее положение дел. Жизнь в крепости должна течь своим чередом, и любые кардинальные изменения не пойдут ей на пользу. Вы хотите сказать, что мне стоит влиться в эту размеренную жизнь и не пытаться ничего изменить? А вы достаточно умный молодой человек, как для своего возраста", произнёс Сторопилов. И перевёл взгляд на волны, которые шумом разбивались о камни у самого подножья холма. Высокая тут стена, не стойте у края, недолго и сорваться. С этими словами старший помощник круто развернулся и направился по лестнице вниз. Интересно, и что он хотел сказать? Хочет предостеречь, чтобы я не лез в его дела и дал всё провернуть без помех? В таком случае можно смело идти к коменданту. Вот только теперь я не уверен, что бурмистр сможет что-то изменить. Иначе он уже точно бы действовал. Первая ночь в стенах укрепления прошла на удивление спокойно. Мне, как младшему помощнику, полагалась отдельная комната. И пусть она была всего 3х4 м, но это было место, где я мог расслабиться. Хотя, как расслабиться? Прежде всего, я подпёрта буре там дверь, чтобы никто не смог пробраться в комнату, пока я спал. Попытался открыть, но не вышло. С виду конструкция надёжна. Затем дошло время до ковра на полу. Содрал его с пола и осмотрел каждый участок пола и стен. Никаких потайных комнат не обнаружилось. Только после этого я смог устроиться на кровати и уснуть. Следующим утром я вскочил вместе со всеми еще на рассвете. Началась моя муштра, и я не собирался отлынивать, чтобы поддерживать легенду. Единственное, что я сделал после завтрака, задержался у ворот, чтобы проводить дозор во главе с Тарапиловым. Если он и есть турецкий агент, то с его стороны было бы совершенно нелепо так подставляться. Но версию с его предательством отмeтать я пока не спешил. А что, если бы мне понадобился агент в стане врага, я бы выходил на контакт с кем-то из высших чинов. У тех и возможности побольше, и данные проще раздобыть. Тот же Иванович такой себе информатор. Максимум, что он может сосчитать гарнизон, и то я не уверен, что он умеет считать больше, чем до сотни. Так что для роли тайного агента отлично подходит Таропилов или вообще Бурмистров. Учитывая его участие в дозорах, Таропилов может с лёгкостью передавать нужную информацию и получать приказы за пределами крепости. Да и потом, у него может быть свой интерес в том, чтобы пропускать контрабандистов. Не поверю, чтобы все торговцы чёрного рынка перевозили свои товары по морю. В конечном счёте это неудобно, и всё равно придётся делать огромный крюк по суше. Отряд из двух десятков садников покинул расположение крепости, спустился в городу и быстро скрылся за холмами. Ворота закрылись, и гарнизон вернулся к своей прежней жизни. Отлично. Теперь, когда торопелого нет в крепости, я могу спокойно заняться своими делами. Вывести на чистую воду других тайных агентов будет не так просто, если они вообще есть. Поэтому я решил заняться сбором информации. Раз укрепления построили на руинах древней крепости, значит, могли здесь быть потайные ходы или что-нибудь такое, что может воспользоваться враг. Или мы, чтобы сделать ночную вылазку и ошеломить врага. В том, что скоро привычная жизнь закончится, я не сомневался. Единственное, на что я надеялся, что турки не будут осаждать сразу все крепости побережья, и к нам всё же придёт помощь, если не по суше, то хотя бы по морю. Доброе утро заставил себя улыбнуться вечной хмурой девушке-библиотекарю и попросил у неё устав, а заодно и ещё несколько рукописей по местной истории. На самом деле, устав я взял только для отвода глаз. Написанное там мне было и так известно в общих чертах, а забивать голову информацией, которая мне не поможет, я не собирался. Время шло на часы, и нужно собирать максимум полезной информации. Правда, ничего особенно важного я не нашёл. Обычная рутина, если не считать одной любопытной детали. Оказывается, ещё Гинесс исследовали дно бухты и отметили в своих рукописях, что его максимальная глубина составляет 11 метров. При этом они проводили свои исследования не только в самой бухте, но и возле Толстого мыса, где сейчас находится наша крепость. При этом летописец подчёркивал, что Гинессы частенько наведывались в морские пучины возле Толстого мыса. Что-то искали или прятали? Нет, я понимаю, что можно нырять на глубину до 15 метров и при должной подготовке не получать баротравмы и успешно задерживать дыхание. Учитывая, что гноэссы были опытными моряками, всё может быть. Вот только чего не пойму, как они могли исследовать дно, если в рукописях безимённого летописца указано, что они подолгу проводили время под водой. То ли этот человек ошибся при переводе, то ли подолгу имелось в виду, что они задерживали дыхание больше, чем неподготовленный человек. Я так увлёкся изучением рукописи, что не заметил, как пришло время обеда. Носкоро перекусив, я помчался обратно в библиотеку. В прямых указаниях, как Гинуэс исследовали дно, я не нашёл, но меня заинтересовала картина, на которой схематически был изображён тот самый хорошо знакомый мне колокол. Вот оно. Никто никогда в этот колокол не звонил, да и не пытался даже. Вот, как объясняется его необычная форма и отверстие внизу. На них с помощью цепей крепилось сиденье для человека. Это водолазный колокол». Озарённой догадкой я выскочил из библиотеки и помчался к коменданту. «Нет, делиться своей находкой я не спешил. Мне нужно его разрешение, чтобы взять троих одарённых, колокол, лебёдку и метров тридцать толстого каната, способного выдержать вес колокола и меня вместе с ним». Пришлось долго объясняться, но через пару минут бормистров всё же согласился. Но радовался я зря, потому как обнаружилась другая проблема. Даже четверым одаренным с атрибутом силача не хватило сил, чтобы затащить на крепостную стену колокол весом в три тонны. Пришлось подсовывать под него бревна и тащить таким образом. В итоге мы провозились часа два, но колокол все же оказался на крепостной стене. За это время ребята под руководством Иваныча соорудили лебедку и приладили на нее канат. Бурмистров пообещал, что сам меня спустят с крепостной стены, если я испорчу ему канат. Но, по моим расчетам, прочности должно было хватить. Один только вопрос — а что именно искать? Если шесть сотен лет назад сюда частенько наведывались люди, очевидно, что там должны быть зацепки. Но сейчас они могут быть под толстым слоем ила. — Михаил Игоревич, готово! — доложил Иваныч. — Благодарю. Сейчас начинаем спуск. В колоколу добавили цепи и небольшую доску. К сожалению, оторскать настолько длинный кусок металла не вышло, а вот доску сколько угодно. Я устроился на тащички под этой машиной и дал сигнал к спуску. Теперь главное, чтобы среди тех, кто спускает колоколня, оказалось предателей. Перерубить канат, конечно, не успеют, но устроить мне быстрый спуск легко. А ну, грохнуться с пятнадцатиметровой высоты в воду и ещё и тяжеленным колоколом по голове получить. Такое даже твердыня моей ступени не выдержит. К счастью, Иван Ильич Сорко следил за процессом спуска и только командовал. "Майна, майна, давай понемножку". Четверо солдат спускали меня с колоколом-потребки, а я проводил последние секунды перед погружением, изучая реакцию солдат. В руке я жмал верёвку, которая служила нам средством переговоров. Когда нужно остановить колокол, я дёрну за верёвку, и его зафиксируют. Придёт время подниматься снова потянуть за верёвку, и Колыкол вместе со мной потянут наверх. Практически весь гарнизон, который не отправился в дозор с Таропиловым и не был занят о дежурстве, собрался на крепостной стене, чтобы посмотреть на моё погружение. Я даже не надеялся, что мне удастся сделать это тайно. Слишком уж заметное действие. Колыкол медленно спускался вниз, всего минута, и он коснулся воды. Всё. Теперь я могу рассчитывать только на тот кистород, который остался в моих лёгких и под колоколом. Вода коснулась моих ног и поднялась до плеч, но дальше давление воздуха оказалось достаточно, чтобы остановить воду. Колокол продолжал погружаться в воду, но уже через 6-7 метров я потянул за верёвку, отдавая команду остановить погружение. До дна осталось не больше 3 метров, и погружаться ниже было бессмысленно. Некоторое время глазам приходилось привыкать к такой глубине, но к счастью, они выдержали такое давление. Всё-таки, одарённым проще жить на свете. Никаких тебе бороз травм на такой глубине, даже глаза ничего не щиплет. Как я и ожидал, камни были покрыты водорослями и толстым слоем ила. А донакое, что рассмотреть всё же удалось. Например, старый якорь, торчащий между камней. Скорее всего, его так и не удалось вытащить. Метров в 10 от моей первой находки показался остов разбитой лодки. Днище прогнило и рассыпалось, а борта стали удобным убежищем для раков. Нет, я пришёл сюда совсем не для того, чтобы охотиться за деликатесами. Лёгкие сдавило, и я поспешил вернуться в колокол, чтобы глотнуть свежего воздуха. Зато во второй подход меня ждало открытие. Нужно было смотреть не на дно, а в сторону скалы, скрывающейся под водой. Стоило мне погрузиться в воду, я увидел трещину в каменной кладке. Ширины вполне хватало, чтобы протиснуться дальше. Пробраться дальше не составило труда. Надеюсь, что впереди меня не будет ждать тупик. Так вышло, что солнечные лучи практически не проникали сюда, и мне приходилось двигаться в темноте. Чтобы не потеряться, придерживался рукой за стену и отталкивался, придавая себе ускорение. Лукьюс давила, в ушах зашумело, и я уже собрался возвращаться обратно, как проход закончился широкой аркой, через которую пробивали солнечные лучи. Я направился туда и грёб со всех сил. Наконец, всплыл вверх и жадно вдохнул воздух. Я ощутил, сов подземном гроте попасть, в который можно было только со стороны моря. Сквозь трещины в скале внутрь пробивались лучи вечернего солнца. Метров пятнадцать пришлось проплыть, чтобы добраться до песчаного берега. На высоком камне, торчащем из песка, находился сундук. Похоже, его нарочно установили сюда, чтобы во время прилива вода не доставала до сундука. Пришлось скарабкаться наверх, хватаясь за неровности. Зато через минуту я уже был у цели. К счастью, замка на сундуке не было. Будь он заперт, пришлось бы ломать его прямо здесь. Доплыть с ним до колокола точно не выйдет. Да и зачем его закрывать? Есть и сам по себе грот уже огромный секрет. Внутри сундука оказалась странная маска, испишённая неизвестными мне письменами, а рядом с ней располагалась бутылка, внутри которой хранился свёрнутый трубочкой свиток. Скорее всего, ему удалось уцелеть только благодаря тому, что горлышко бутылки было надёжно запаено воском. Все эти находки тут же перекочевали ко мне за пазуху. В сундуке обнаружилось ещё пригоршня монет, но я не стал забирать их с собой. Всё равно выпадут из рук, а за пазуха их не унести. Вернусь в следующий раз, если будет в этом смысл. Взял лишь две монетки и спрятал их во рту. В дорогах Колоколо показалась мне более простой. Может быть, потому что я точно знал, когда закончится грод, и уверенно отталкивался от стены, продвигаясь вперёд. Уже в Колоколе я смог как следует отдышаться, Устроился верховна дощички и дёрнул за верёвку. Через пару секунд начался подъём вверх. В принципе, даже если бы наверху решили меня оставить там, я бы и сам выплыл. По факту колокол мне пригодился только для того, чтобы как следует исследовать дно и скалу, а также набраться воздуха перед заплывом по гроту. Я уже решил, что ты утонул, произнёс бурмистр, стоило мне забраться на крепостную стену. Но исследователь нашёл что-нибудь полезное. Вот протянул я две монетки, которые расположились на ладони. Их я как раз и собирался показать. Стоило ради такого голову морочить, отозвался комендант. Ценители охотно заберут их у тебя сотни за 4 рубля. Всё, больше никаких исследований. Пора заняться делом. Напомню, у тебя осталось 6 дней, а спрашивать буду по всей строгости. Так точно, отозвался я. Он сам с горе от желания скорее добраться до своей комнаты, дождаться отбоя и разузнать, что же это за вещь, которую я отыскал. Но моим желаниям не суждено было сбыться. Стоило нам спуститься с крепостной стены, как нам навстречу выбежал запыхавшийся посыльный. Солдат набрал воздуха в грудь и на выдохе произнёс всего одну фразу, после которой сразу стало понятно причина его спешки. Тимофей Антонович Турок пошёл